Два сонных яблока больших, И мне гремучей рассказывали реки Ход воспаленных тяжб людских. Сто лет тому назад подушками белела Складная легкая постель, И странно вытянулось глиняное тело. Кончался века первый хмель. Среди скрипучего похода мирового Какая легкая кровать. Ну что же, если нам не выковать другого? Давайте с веком вековать. И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке Век умирает, а потом Два сонных яблока на роговой обладке Сияют перистым огнём. 1924